Майкл Муркок «Лондон. Любовь моя». Роман. Перевод с английского Джандосовой. Москва. Издательство «Эксмо». 2006 год. Интеллектуальный бестселлер. Впервые на русском эпическая панорама мировой столицы сотрясаемой взрывами. Немецких бомб в 1940 году. Ракет «Фау-2». 1944, сексуальной революции в 1967, конструктивной ностальгии в 1985. Судьбы главных героев переплетаются в бедламе. Джозеф Кис, современный фальстаф, обратил свои паранормальные таланты на пользу людям, за что и пострадал. Мэри Газали, невредимой, вышла из пламени и заснула на 15 лет. Дэвид Маммери. именует себя антропологом урбанизма и обожает эпоху хиппи за то, что никто не мешает ему одеваться ковбоем. Их голоса вплетаются в хор озабоченных современников и прославленных призраков, вековых парков и уютных пабов, красноречивых руин и многоликой темзы. Посвящается Брайану Элфорду, где бы он сейчас ни находился, и памяти моего друга Пита Тейлора. Благодарю Клэр Пик за разрешение процитировать стихотворение Мервина Пика. Мервин Пик, 1911-1968, английский писатель, поэт, художник, автор фантасмагорической трилогии «Титус Гроан», 1946, Горменгост, 1950, «Одиночество Титуса», 1959. Стихотворение «Урт». Уэлл Дрейка, 1897 опубликовано с разрешения владельца авторских прав. Куплеты народных песен взяты из сборника Чарльза Хиндли, «Уличные курьезы», 1873, в репринтном издании Джона Формена, 1966 а также из сборника «Английские баллады», 1905, под редакцией Эдмон Стоуна Дункана. Песня «Мэри Плутовка и джентльмен Джо» Взята из книги «О Крука. Лондонский распутник или Орликин в городе. 1798 Особенно благодарен моей жене Линде Стилл за подбор материала и редактуру. Лондон, 1941 Архитектура вперемешку с болью, окаменевшим профилем стены. Рядами окон между кирпичами, провалом глаз, глазницами без век. пытается в себя вобрать пространство, которое не в силах удержать. Оно и так заполнено до края тяжелым дымом, искрами огня, осколками разбитых острых стекол. На выщербленном каменном лице гримаса трещин выражает ужас. От тишины закладывают слух. И там, где плющ цепляется к стене, Младенцем, вжавшись в каменную грудь, С которой грубо сбита штукатурка, Лишь приглядевшись, можно угадать Орнамент белых выгоревших лилий. Разрушен город, где благодаря любви я появился, Где меня другие силы вычеркнут из жизни. Огонь дрожит, дым кольцами плывет, И только стены странно неподвижны, И башнями уходят в высоту. соединив архитектуру с болью. Мервин Пик. Очертание и звуки. 1941. Здесь и дальше, кроме особо оговоренных случаев, стихи в переводе Гретова. Часть первая. «Вступление в город». Трудно представить, сколько смертоносного груза было сброшено на такую гигантскую цель, как Лондон, с 24 августа 1940 года, когда начались бомбежки. Теперь город выглядит зловеще, лежит в развалинах. В районе Гильдхолла несколько улиц стерты с лица земли. Жители Лондона научились жить под угрозой постоянной опасности, и то, во что невозможно было поверить, воспринимается теперь нами в качестве привычного условия существования. Думаю, способность снижать невероятное до уровня повседневности является исключительно английским даром. Мортон. Лондон. Февраль 1941-го. Мортон, 1892-1979, английский писатель и путешественник. Автор книг «Сердце Лондона», 1925-й, «В поисках Англии», 1927-й, «Рим», 1957-й. С начала 1950-х годов жил в Южной Африке. Пациенты. Мифы, выдержав испытания временем и не утратив свою актуальность, вносят в жизнь большинства людей определенный смысл. У каждого великого города есть свои особые мифы. Для лондонцев с недавних пор стала важна история нашей стойкости, история Блица. Блиц. По-немецки Блицкрик. Молниеносная война. Период усиленных бомбардировок фашистской авиации Лондона – предшествовавшей задуманной, но неосуществленной операцией «Морской лев» — высадка с десанта германских войск в Англии. Отложив в сторону видавшую вида чернильную ручку, Дэвид Маммери приклеивает вырезанную из газеты фотографию «Темпля» рядом со статьей, которую он сейчас пишет. «Темпль — несколько кварталов старой застройки на набережной Темзы вблизи круглой церкви. заложена в 1185 году, принадлежавшей ордену тамплиеров. Наверняка она вновь придется по душе масоном и обеспечит ему доступ в их братство, после чего все тайны Лондона наконец откроются перед ним. Мамори смачивает губы голубой фланелькой. В последнее время у него часто пересыхает во рту. Мамори называет себя городским антропологом, Психически нездоров и увлекается тем, что сочиняет летопись легендарного Лондона. Оттирая присохший клей с пальцев, он бросает взгляд на часы. Их корпус красного дерева с латунными накладками не выделяется на стене среди множества, главным образом, патриотических картинок, и, подняв крышку письменного стола XIX века, он кладет тетрадь рядом со старой слуховой трубкой, в которой хранит карандаши. Вставая, он напевает песенку, она кажется ему почти колыбельной. Блейк действует на него успокаивающе. Блейк Уильям, 1757-1827. Английский поэт-романтик, художник. Цитируется «Где верный меч, копье и щит, где стрелы молнии для меня» поэма Мильтона, отпечатанная автором в 1809 году перевод Маршака. «Где верный меч, копье и щит, где стрелы молнии, для меня Комнатка походит на музей, заполненный листами афиш с эфемерными новостями поздневикторианской эпохи, посудой с эдвардианскими виньетками, стопками журналов 20-30-х годов, плакатами фестиваля Британии. С массой вещей военного времени, с игрушечными королевскими гвардейцами, грузовичками и свинцовыми аэропланчиками, беспорядочно наползающими друг на друга разнородными слоями, в которых не в силах разобраться и сам владелец. Впрочем, Мамари может пояснить, что все это является для него сводом данных, источником вдохновения. С новостями поздневикторианской эпохи, эдвардианскими виньетками. Королева Виктория, 1819-1901, правила с 1837 года. Ей наследовал Эдуард VII, 1841-1910. Фестиваль Британии – выставка, проведенная в Лондоне в 1951-1952 годах в ознаменовании столетия Большой выставки 1851 года. В центре этого своеобразного коллажа находится вставленная в рамку газетная фотография «Фау-2» над Лондоном. фотография служит Маммери, его личным «Мементо-мори». «Фау-2» и ниже «Фау-1» — реактивные снаряды, секретное оружие Третьего Рейха, разработка которого велась под руководством Вернера фон Брауна. Первые сведения о немецких экспериментальных разработках — в мюнде британская разведка получила в 1939 году. Крылатый снаряд V-1 поднялся в воздух 13 июня 1944 года, первый из более чем 2500, выпущенных немцами по Лондону. Реактивная ракета V-2 была впервые выпущена по Лондону 8 сентября 1944 года, и за семь месяцев обстрела на город упало более 500 ракет. «Мементо море» помни о смерти. Он считает, что именно эта ракета чуть не убила его, когда он был ребенком. Он смотрит поверх составленных на подоконнике стопок книг и картонок настольных игр на сгущающийся за окном туман. Почти невидимое, низкое декабрьское солнце тускло отражается в холодном шифере крыш. Согрев руки, У разожженного им за чугунной каминной решеткой огня он открывает дверцы старого плотяного шкафа и начинает методично одеваться, закутываясь поплотнее. В последнюю очередь он нахлобучивает на голову черную меховую шапку, из-под которой теперь еле-еле виднеются его необычайно яркие глаза. Затем выходит на крыльцо, сбегает вниз по ступенькам и, покинув свой дом на углу Майда Вейл и Килбурн, идет, как всегда, по средам на автобусную остановку. На улице прохладно, и его уже начинает знобить. Будь-то подгоняемая восточным ветром, Фау-2 легко перелетает через канал в районе Брайтона, трассируя над городом так низко, что люди, увидев ее, разбегаются в стороны. Канал channel Английское название пролива между Англией и Францией, известного у нас по французской традиции как Ла-Манш. От французского Манш — рукав манжета. Желтое пламя сопла сияет в разорванных тучах. Через несколько минут она будет над Кройденом, а еще через минуту — над Южным Лондоном. Запас горючего иссякнет, и ракета упадет туда, где Дэвид Маммери пяти лет от роду играет оловянными солдатиками. Это чудо техники, созданное учеными, гениями и злодеями, подневольными инженерами и бесчисленными рабами сорока 47 футов длины — нагруженное двумя тысячами фунтов взрывчатки вот-вот внесет в мою жизнь чудо. Дэвид Маммери сочиняет мемуары. Некоторые из них уже записаны, другие еще не обдуманы. Третьи, как он сам признает, вымышлены. Маленький, закутанный с ног до головы маммари, торопливо бежит к остановке по темным безлистным пустырям и поздравляет себя с тем, что, как обычно, на несколько минут опередил толпу, которая совсем скоро должна хлынуть вверх по Хай-стрит, где уже рвет автомобильный поток из пригородов. Оказывается, третьим в очереди он испытывает знакомое чувство удовлетворения. Подходит красный автобус. и, подрагивая, всасывает в себя пассажиров. Усевшись внизу, в третьем ряду, за кабиной водителя, Мамори протирает на запотевшем стекле аккуратное круглое пятнышко и с удовольствием смотрит наружу, на серое здание Паддингтонского вокзала. Городские улицы представляются Мамори пересохшими руслами, ждущими, чтобы вода хлынула в них из подземных источников. Он наблюдает за своими лондонцами. за этими допотопными жителями. Лондонцы поднимаются со станции метрополитена из своих окопов и нор и семенят по тротуарам к сотням автобусов, ожидающих их, чтобы развести в тысячу разных мест. Туман рассеялся. Теперь холодное солнце освещает это извержение душ. По оживленным улицам, по аллеям и переулкам плывут потоки людей. На таком расстоянии они кажутся мамори даже симпатичными. Ему хочется снять шерстяные перчатки и, порывшись в пальто и кофте, достать блокнот, чтобы записать, как солнечный свет играет на выщербленной брусчатке, на мокром асфальте, на кирпичной кладке стены. Но он не поднимает рук с колен. Ему не до городских пейзажей. Он должен посвятить себя масонам. Отправив в свою последнюю рукопись «Пять знаменитых призраков Уайт-Холла» издателю еще Прошлый понедельник он теперь свободен от каких бы то ни было срочных дел и испытывает почти болезненное желание снова оказаться рядом со своими скучающими старушками. Уайт-Холл улица в центре Лондона, на которой находятся министерства и правительственные учреждения. В переносном смысле английское правительство. Когда автобус проезжает изогнутый металлический железнодорожный мост и уходит в Под белую эстакаду Маммери думает о сотнях людей, обреченных или сидеть за рулем, или превращаться в пассажиров, о человеческом дыхании, о копоте и выхлопных газах, смягчающих резкость утреннего воздуха. Маммери кажется, что население Лондона обратилось в музыку, вот сколь поэтично его настроение. Жители города создают затейливую сложную геометрию, географию, уходящую за сферу физики, в ее метафизическую изнанку. Здесь уместны музыкальные термины или абстрактные формулы. Ничто иное не способно прояснить соотношение между дорогами, рельсами, водными и подземными путями, сточными трубами, тоннелями, мостами, виадуками, электрическими сетями, между любыми возможными видами пересечения. Маммери напевает сочненную мелодию, а они все идут и идут, его лондонцы, кто напевая, кто посвистывая, а кто таратория, и каждый добавляет что-то свое в общую гармонию, вносит свой мотив в эту волшебную, спонтанно родившуюся музыку, которая наполняет реальный мир. О, как они сегодня чудесны! Но она лишь портрет, а не дева живая. Джозеф Кис вскакивает на подножку автобуса с видом пирата, берущего на абордаж корабль, и, как всегда, с его тонких губ слетает старая песенка. Его плотная фигура облачена в эксцентричной одежде. Вышагивая по проходу, он заполняет собой все пространство. Сдирает с рук кожаные перчатки, расстегивает пуговицы на своем фирменном пальто, развязывает шарф. Маммери смотрит на его отражение в стекле, а иногда поглядывает на него краешком глаза. И он не удивится, если Джозеф Киз вдруг вручит свои вещи кондуктору и присовокупит к ним щедрые чаевые. Но мистер Киз усаживается на переднем сиденье в левом ряду и вздыхает. Он старается получать удовольствие от всего, что делает. За спиной мистера Кисса сидит рыжая женщина с обветренным лицом и покрасневшим носом. Она говорит, обращаясь к своей подруге, но при этом явно убеждает саму себя. И вот я подумала, что стоит сходить к священнику. Какой от этого вред? В общем, сходила к нему. Он сказал, что всю это чушь не нужно себе этим голову забивать и оставить в покое миссис Креддок. Это меня абсолютно устроило. Какие у нее красивые глаза и волосы. Но если так будет продолжаться, она убьет себя. Посадка закончена. Пожалуйста, милая. Следите за портфелем, сэр. Спасибо. Премного благодарен. Спасибо, мадам. Спасибо, спасибо. примного благодарен. С безграничным терпением кондуктор обходит пассажиров. Морщинистый и седой он похож на собаку. Выше нос, милая. Все разрешится к Рождеству. Ради моего ухода на пенсию объявит благотворительную лотерею. Молчок, это секрет. Мистер Кис, вы знаете это лучше меня. Он говорит это, пока автобус направляется от Вестбурн-Гроу к нотингхилл По обеим сторонам улицы за деревьями медленно проплывают серые массивные дома. Памятники жизнерадостной викторианской эры, некогда так перенаселенные, что это привело к скандалу, сломавшему не одну чиновничью карьеру и, в конце концов, опрокинувшему правительство, но со временем ставшие привлекательными не только для иммигрантов, но и для местных. Но это ерунда. Меня убивают туристы, шатающиеся летом повсюду. Вечно они понятия не имеют, куда идут. Но не будешь же их в этом обвинять, в самом деле. Ведь мы бы так же вели себя в Нью-Йорке или в Багдаде. А как поживает сёстры? Как всегда. Бодры и здоровы, Том. Всё в полном порядке. «Я думал, вы едете от них. Когда увидите, передайте мои наилучшие ну пожелания. Скажите, что я скучаю по ним. Скажите, что я ухожу на пенсию. Впрочем, я ведь буду в Патни. Это не так уж далеко». Патни — южный пригород Лондона, ныне вошедший уже в черту города. Том подмигивает ему и крепко сжимает хромированный поручень, поскольку в этот момент автобус поворачивает. оставляя позади переименованный кинотеатр и индийский ресторан Бельпури Хаус. Через год на этом месте появится что-нибудь другое. Говорят, что правительственному бюджету больше не потянуть лондонский общественный транспорт, Том. Джозеф Кис смотрит в окно с жадностью человека, испытавшего на своем веку слишком много разочарований. Его мягкая улыбка выражает смирение. Кондуктор убирает набитую мелочью сумку и садится напротив Джозефа Кисса. Он лишь посмеивается в ответ. Это помогает ему сохранять равновесие. Да они могут купить и продать герцога Вестминстерского. Улыбка мистера Киса означает согласие. Он бросает мимолетный взгляд назад, но не замечает маммери. В бегстве нет ничего постыдного. И нет бесчестия в том, что ты не бросился в огонь. Я ведь не причинил ей вреда, а он про меня и знать не знал. Слегка расстроившись, Мамори поднимается с места, сходит с автобуса и, похоже на нелепое чучело, в припрыжку бежит к станции метро Ноттинг-Хилл. Проскакивает через турникет, размахивая недельной проездной карточкой, летит вниз по эскалатору, в последний момент втискивается в вагон и едет до Хай-стрит Кенсингтон, где пересаживается на Уимблдонскую районную и едет в полупустом грохочущем вагоне до Патни-Бридж. Оказавшись на Рейнлак Гарденс. Между странными таракотовыми домишками он на мгновение испытывает приступ клаустрофобии, но торопится дальше. К деревьям, шпилям, гамму, несущимся с моста, на котором стоит в пробке, поток пересекающих темзу машин и оказывается на остановке следующего в южном направлении автобуса номер 30. Он впрыгивает на площадку в тот момент, когда тот уже трогается с места. Его взору открывается река, Гостиница — звезда и подвязка. Традиционные кирпичные дома на том берегу. В луче света серебрится вода. Чайки кружат над мостом. Здесь и Мэри Газали в этом автобусе. Она сидит прямо за его спиной, рядом с Дорин Тэмплтон. Все они пациенты одной клиники. Обе женщины не узнают Маммери. Может, виной тому его меховая шапка? Маммери впадает в отчаяние. Он представляет себе, как на их глазах падает в воду, описывая в воздухе затяжную плавную дугу, и его лицо приобретает благостное выражение. Он начинает излучать всепрощение в форме утонченной жалости к самому себе. «Мэри газли смотри, мальчику больно!» «Огонь не причиняет боли», — думает она, но поворачивает голову. Мальчик стоит на площадке, собираясь спрыгнуть. В его серовато-бледном лице отражается вода. Он со всей силой цепляется за поручень. У него изможденное лицо и тени под тусклыми глазами явно от жара. Он молча выдерживает ее взгляд. «Нет», — думает она, — и глядит на проплывающие мимо магазины. «Макдональдс», «Мать и дитя», «Уха Смит», «Наши цены». «Уха Смит» — крупная сеть розничных магазинов, торгующих книгами, периодикой, канцелярскими товарами и тому подобным. Открыта в 1792 году для распространения газет. В настоящее время имеет 793 магазина по всей Англии. Когда автобус движется вверх по Патни-Хай-Стрит, мальчик спрыгивает с подножки. Полы его шерстяного байкового пальто горчичного света хлопают, как бесполезные крылья. Это не моя желтая кукла. Первый встает Дорин Темплтон. Они доехали до своей остановки. За ней следует Мэри. Они спускаются на тротуар. «Ты почувствовала его боль, Мэри?» Дорин Темплтон кутается в пальто. Они медленно поднимаются по холму, на вершине которого пустошь, с редкими кустами и деревьями. «Да, но я слишком восприимчива. Ты же знаешь. Может быть, я себе это просто вообразила?» Миссис Газели не настроена разговаривать. «По ее мнению, та заботливость, которую Дорин Темплтон проявляет другим, является лишь способом обратить внимание на себя». Чувствительность Дорин в лучшем случае сентиментальна. Она никогда не идет дальше своих интуитивных догадок. При этом Дорин совсем не глупа, не боится признаваться в своих ошибках. Но она законченная эгоистка. Уже пять месяцев как миссис газали недолюбливает ее. Едва ли Дорин это заметила. Она продолжает расписывать свое настроение на высокий лад умственное состояние его влияние на менее просвещенных членов ее семьи или ее бывшего мужа. Реплики, отпускаемые миссис газали в ответ, Дорин, участливы. Но, довольствуясь простыми поддакиваниями, Дорин предпочитает не углубляться в тему. Они подходят к зеленым воротам бывшего дома, приходского священника. Теперь здесь размещается особая психиатрическая клиника. По разным причинам миссис газали начинает колотить дрожь. Дорин вздыхает. «Что ж, милая, вот мы опять здесь». Среди развалин появляется черный капитан и протягивает руку к маленькому Маммери, неподвижно распростёртому на земле, одному из немногих, кто выжил после падения Фау-2. Дэвид Маммери нерешительно следует за ними и, увидев, что они прошли через ворота, оглядывается назад. Он видит у подножия холма Джозефа Кисса, который пошел сегодня кружным путем. Мистер Кисс всегда приезжает на одном с ним автобусе. Но Маммери обычно старается разнообразить свой маршрут, поскольку это один из немногих способов избавиться от скуки устоявшихся привычек, которые хоть и мучают его, но куда предпочтительнее произволы Маммери тянется к привычному, как пьяница к бутылке, и считает это признаком благородства, верностью в любви. Так он все еще лелеет свою страсть к миссис газали и не рискует заводить новый роман. Он цепляется за простые детские истины, позволяя прошлому оставаться золотым, хотя и омраченным тенью чужих амбиций. Он тоскует по Мэри Газели, и, несмотря на то, что она никогда уже к нему не вернется, не собирается добиваться близости с какой-либо другой женщиной. Его вечная любовь, его восторги по поводу себя самого — это попытка обрести определенность. — Мистер Кисс, — приподнимает Мэри шапку, — вам доводилось глотать огонь? Джозефкис откидывает назад голову и ракочет: "Мой дорогой мальчик". Испытывая обычное для него смешное чувство тревоги и удовольствия, Дэвид Маммери позволяет сопернику приобнять себя великодушной рукой, и они бок о бок переступают порог клиники. Он уже не чувствует себя несчастным, потому что его наконец узнали.